на густо черном фоне на этой мертвой дороге особенно рьяные начинающие автомобилисты упражнялись в переключении скоростей привыкали к быстрой езде терзали коробку скоростей давали задний ход и направляли машину то влево то вправо осваивая повороты По насыпи, которая проходила среди небольших огородиков, вдоль площадок для игры в гольф прогуливались хорошо одетые мужчины и женщины с праздничными лицами. Они норовили подойти вплотную к реке, к страшным щитам, за которыми прятались прозаические бараки строителей, казалось насмехавшиеся над смертью. За словом «смерть» подымался синий дымок. Он шел из печурок, на которых ночные сторожа грели ктелки, сушили сухари и разжигали свои трубочки от скрученной бумажки. Помпезная лестница совсем не была разрушена. В погожие летние вечера на ее ступенях отдыхали уставшие путники. Отсюда, с двадцатиметровой высоты, они могли наблюдать за ходом восстановительных работ. Водолазы в желтых водолазных костюмах медленно спускались на дно реки, направляя крюки кранов на железные и бетонные обломки моста. Краны вытаскивали на поверхность свою добычу, с которой стекала вода, а потом грузили ее на баржи. На высоких лесах и на шатких мостках, в люльках, подвешенных пилоном, Рабочие разрезали сварочными аппаратами, вспыхивавшими синеватым пламенем, покореженные стальные конструкции, искривленные заклепки, обрывки железных тросов. Быки с их боковыми опорами казались гигантскими воротами, замыкавшими целый гектар голубой пустоты. Гудела сирена, подавая сигналы. Путь открыт, путь закрыт. Зажигались то красные, то зеленые огни. Караваны барж, перевозившие уголь и дрова, сновали взад и вперед. Зеленая река, мирная радость, пологие берега, поросшие ивняком, пестрые суденышки, синие вспышки сварочных аппаратов. Положив на плечо палки для игры в гольф, мускулистые мужчины — и хорошо натренированные женщины с серьезными лицами ходили по великолепно подстриженному газону вслед за мечами в восемнадцать лунок. Над огородами подымался дымок. Там превращались в дым стебли гороха и фасоли, равно как и старые колышки от заборов. Дым гулял по небу, и его изящные завитки походили на эльфов в стиле модерн, Потом завитки уплотнялись, образуя причудливые узоры, которые, в свою очередь, превращались в расплывчатые фигуры, светло-серые на фоне яркого неба. И, наконец, воздушные течения разрывали эти фигуры в клочья и угоняли их к самому горизонту. Дети, катавшиеся на самокатах по дорожкам парка, выложенном неровными камнями, разбивали себе в кровь руки и колени, и показывали свои ссадины испуганным матерям, вымогая у них лимонад или мороженое. Парочки, взявшись за руки, стремились скрыться в Ивнике, где уже давно исчезли следы половодья стебли камыша, пробки, бутылки и баночки из-под гуталина. Лодочники сходили по шатким мосткам на берег. За ними шли их жены с хозяйственными сумками, уверенные в себе. В надраенных до блеска лодках на веревках висело белье, вечерний ветер развивал зеленые штаны, красные кофточки и белоснежные простыни на фоне густо черной свежей смолы, блестевшей, как японский лак. На поверхности реки время от времени показывались поднятые кранами обломки моста, выли и водорослях, а за всем этим виднелся серый стройный силуэт святого Северина. В кафе «Бельвью» сбившаяся с ног грубоватая кельнерша объявила «Пирожных со сливками больше нет». Отерла пот и пошарила в кожаной сумке в поисках мелочи. — Есть только песочные пирожные. — Нет, мороженого тоже нет. Йозеф протянул руку. Кельнерша положила в его раскрытую ладонь сдачу.